Девочка удивилась. Каштановые волосы мальчика спадали ему на лоб, а глаза были такими синими, словно в них отражалось небо. Только теперь она заметила, какой гордый у него вид. У него был ясный взгляд, а руки, в которых он по-прежнему сжимал мешочек с песком, совсем не дрожали. Он спокойно стоял на месте и глядел вдаль. Вокруг него собрались пажи и оруженосцы, Им хотелось не пропустить момент, когда же он наконец-то сдастся. Гийому прям как осел. Он вбил себе в голову, что должен выстоять до захода солнца, сказал низкорослый темноволосый оруженосец с широкими плечами. В его голосе звучало уважение. И все же я побился об заклад, что ему это не удастся. В конце концов уже ноябрь, и ночи не очень-то теплые, Но когда я смотрю, как он тут стоит, принёк, потёр указательным пальцем о большой, то чувствую, как богатство уплывает из моих рук. Вздохнув, он и хмыльнулся. — Фух, всё равно он просто задавака, — презрительно бросил другой мальчишка. — А ты бы вообще помолчал. Это ты ему просто завидуешь. Я вот припоминаю, что ты до обеда не дотерпел приструнил первый мальчик второго слушайте парни у него небось пузырь как у быка сказал совсем молоденький розовощкий оруженосец который очевидно сам не так давно проходил испытание в его голосе звучало изумление все остальные закивали и с облегчением засмеялись в конце концов ним приходилось там стоять элен подумала о том зачем нужны такие испытания И что же заставило молодого пожа стоять там так долго? Положенный срок он уже отстоял, и никто не сказал бы ему и слова, если бы он сейчас покинул пенек. Что же заставляло его стоять там и дальше? Если уж Гийом что-то задумал, то он выполнит это наверняка, что бы ни случилось. Раз он сказал, что достоит до захода солнца, значит, так и будет». — сказал один совсем маленький паж другому. «Похоже, Гийом, который был всего на пару лет старше этого парнишки, стал для него героем». Элен покачала головой. «Все эти геройские выходки — лишь разбазаривание времени и сил», — подумала она и пошла навстречу с Розой. Роза уже с нетерпением ждала ее в назначенном месте. «А, вот и ты! Слушай!» «А почему у тебя под глазами темные круги? Ты что, опять плохо спала?» — обеспокоенно спросила Роза. «Ну, конечно же, я спала. Но вот плохо ли?» «Да нет, в общем-то, неплохо». Роза высоко подняла брови и с любопытством взглянула на подружку. а, -а, -а Ты наверняка не спала, а мечтала о любовнике. Неудивительно, что у тебя такой сонный вид». Стала подтрунивать она, а потом рассмеялась. «Ну что за чушь! Любовник, любовник! Я спала, и мне снилось, что я работаю!» Грубо отрезала Элен. «Ой, ну прости, пожалуйста!» Роза отвернулась, чтобы Элен не заметила, что она закатила глаза от возмущения. «Мне уже несколько дней снится один и тот же сон», — начала рассказывать подружке Элен. Иногда я вообще не хочу просыпаться, потому что во сне я чувствую себя такой счастливой. Мне снится, что я знаменитейший кузнец. Даже Донован мной гордится, потому что рыцари приезжают ко мне издалека, чтобы купить выкованные мною мечи. И вдруг во сне я слышу звон фанфар. Это сам король. Он приехал, чтобы я сделала для него меч. И в тот самый момент... Когда меня переполняет счастье, я просыпаюсь. На мгновение мне кажется, что в жизни все так, как во сне. Но потом я постепенно понимаю, кто я. Встаю и заматываю себе грудь.